Восьмая. Нерадужные воспоминания из детства. Александра. «Спасибо, госпожа», — всхлипывал мальчик, неспешно шагая рядом и бережно прижимая к груди крендель с корицей, словно это какое-то сокровище. Люди, точнее не люди смотрели на меня с таким удивлением и неверием, что хотелось выплюнуть им в физиономии много чего нелицеприятного. Вот только это недопустимо со стороны юной графини Роланы Мейлин. В теле, в которой я находилась. Не знаю, как смогла сдержаться и не наговорить гадости опешившему продавцу с сальным пузом. Когда подошла к нему, требуя немедленно прекратить данное безобразие и оставить ребенка в покое. Да, пыл у мужика от моего присутствия поубавился. Но все же мальчонку отпускать он не спешил. Бессовестно жалуюсь, что тот своровал у него товар. Даже спрашивать не стало, насколько именно он его обокрал. Один черт не разбиралась в местной валюте. Поэтому подхватила с ладони предусмотрительной Инессы несколько монет и отдала их продавцу. Честно, присутствовало непреодолимое желание швырнуть золотые в обнаглевшую мужскую физиономию. Но опять же, для притихших людей, собравшихся с целью поглазеть, я была не Сашей, которую не волновало, какого они ней мнения окружающие. Ороланой. Юной графине следовало вести себя скромно. И судя по тому, как все удивились, когда я заступилась за мальца, быть равнодушной к подобному, Но я не смогла пройти мимо издевательств над ребенком. Мое детство было мрачным и беспощадным. За свои годы я вынесла и увидела столько, что мой жизненный опыт можно было приравнять как минимум к 70 прожитым годам. Хотя, если подумать, часть людей вовсе не знает, что такое серьезные проблемы, считая незначительные неприятности, катастрофы века. У тебя есть родители? спросил у ребенка, ощущая легкий укол в области сердца. Исходя из того, как он выглядел, и это я молчала о худощавой комплекции, мать с отцом у него либо отсутствовали, либо с ними творилось что-то плохое. От болезни до вредных привычек. Есть, госпожа. Мальчик шмыгнул носом, сильнее стискивая свои пальцы на кренделе. Значит, есть. «Давай я провожу тебя до дома, хорошо?» Спросила у него, предлагая свою ладонь, которую ребенок без раздумий принял. Решила, что не буду задавать лишние вопросы, а сама посмотрю, какая жизнь у этого малыша. Но, судя по тому, что я увидела, его детство мало чем отличается от моего. Дорога до дома Льюиса, так звали мальчугана, заняла около получаса. Мы прошли пестреющие рыночные ряды с разнообразными товарами на лавках и свернули на едва приметную улицу, проходя по ней до самого конца. И снова поворот, потом еще и еще. Чем дальше шагали, тем сильнее привлекали внимание и отчетливее видели, как дома становятся приземистыми, обшарпанными и менее добротными. Какие-то и вовсе оказались заброшены, с поросшей высокой травой на территории и поваленным забором. Я не произнесла ни слова, сжимая руку мальчика, указывающего нам сына путь. Ещё пару минут и перед нами предстал небольшой бревенчатый дом с перекошенной калиткой и частично прогнившим крыльцом. «Вот!» Лицо Льюиса стало печальным, а глаза опустились в пол. Здесь я и живу. Смотрела на запыленные стекла небольшой хокон и неухоженную территорию. Может, не теряла надежды я, что было глупо с моей стороны. Его родители просто сильно болеют поэтому. Я сказал, сюда дала. Слуха коснулась мужская изрядно заплетающаяся речь, а за ней какой-то грохот. Опять дерутся. — всхлипнул Льюис. Я сильнее стиснула ладони ребенка, пытаясь утихомирить гулко бьющееся сердце в груди. Идем. Решительно направилась к дому, стараясь отогнать от себя ранящие душу воспоминания из детства. Родители тоже постоянно дрались. Мать кричала на всю квартиру, звала на помощь соседей, которые не реагировали. А чуть позже, успокоившись, с синяками под глазами или с рассеченной губой, Садилась рядом с отцом и продолжала пить дальше. Я каждый раз пыталась разнять их, за что получала, попадая под горячую руку. Вот только даже несмотря на их образ жизни, от которого я неимоверно страдала, все равно хотела, чтобы они забрали меня из детского дома. Успела сделать всего два шага, когда слуха долетел звук шлепка, стон, а после него и жалостливый всхлип. 8.1. Приглашение на чай. Александра. «Это мое гадина!» — рычал мужчина, выпивший неизвестно сколько. Все как и у меня». Горестно отметила я всем сердцем, жалея Льюиса. У матери и отца всегда находились деньги на спиртное, но не на еду. Я была вынуждена ходить по улицам и собирать бутылки, чтобы купить хотя бы хлеба. В то время, пока мои сверстники радовались жизни, бегая по площадке рядом с домом, и играя в мяч или во что-то другое. Я пробиралась по кустам к пункту сдачи стеклотара, чтобы не быть замеченной, потому что мне было стыдно. Не хотелось входить в этот богами забытый дом, но и мальчика бросить я тоже не могла. Хотя если разобраться людям, погрешим в зависимости к нет никакого дела до норовоучения и нотаций. Им плевать. Стоило шагнуть на веранду, как в нос ударил зловонный запах перегара и чего-то испорченного тяжело дыша, прошла дальше. В какой-то момент на меня напал страх. Я будто вернулась в детство, потому что вокруг наблюдалась почти такая же обстановка, как и в квартире моих родителей. Вся мебель старая, обшарпанная. Ножки стола в грязных пятнах. Обои, а в нашем случае стены, пусть и замазаны побелкой, но грязно-серые. Гора немытой посуды, как на столе, так и в раковине. И толпы бегающих тараканов. Под ногами на затоптанном полу наблюдался мусор и пустые бутылки. Бедный ребенок. Не передать словами, насколько сильно было его жаль. Но что я могла? Забрать мальчугана к себе? Да разве мне его отдадут? А если и отдадут, то законно ли это? Тем более, что по меркам мира, в который попал, я и сама еще нахожусь под опекой сумасшедшей тетки, кукующей в темном подвале моей усадьбы. «Мама!» — позвала с дрогнувшим голосом. Ни ее, ни его отца не было видно. Они находились в другой комнате, в которую у меня не возникло никакого желания идти. Чего тебе? Донеслось, едва разборчивое в ответ мальчику. Пожрать принес. Именно в этот момент мне стало понятно, почему Льюис съел только половину кренделя. Не вздумай отдать им, мотнула я головой. Кушай сам, слышишь меня? Лес! Смазала ими ребенка горе мамаша. Я жрать хочу, принес. Моя воля я бы придушила эту дрянь. Серьезно? Она отправила пяти шестилетнего ребенка добывать еду, пока сама заливает в углодку всякую гадость. Не знала, что делать, но мальчика бросить здесь не могла. Пойдем со мной. Прошептала ему, смотря в карие глаза, измученные жизнью. Инесса до этого сохраняющая молчание. Слегка дернула меня за мизинец. Тем самым давая понять, что это принесет нам проблемы. Спасибо, госпожа, грустно улыбнулся ребенок. Но мне нельзя уходить далеко. Отрицательно мотнул он головой. Накажут, что я могла сделать в данном случае? Ну не тащить же его силы, правда? Покусав губы от бессилия и несправедливости судьбы, я забрала у Инесса половину монет, что у нее было, и отдала Льюису, наблюдая его неверящий взгляд. «Так много!» — ахнул он. «Они только твои!» — кивнула я. «Слышишь? Твои! Никому не отдавай! Купи себе еду и...» Посмотрела на его босые ноги. Ботинки. Льюис, Я присела перед мальчонкой, в глазах которого читалась благодарность. «Помнишь, я назвала тебе свое имя?» «Да. А теперь слушай полностью. Я графиня Ролана Мэйлин из поместья Вереин. Повтори. «Графиня Ролана Мэйлин из поместья Верейн». Внезапно шмыгнул он носом, стискивая в грязных ладошках золотые монеты. «Не плачь». Прошептала я, сжимая зубы от невнятного бормотания и бранной речи пьяных родителей мальчонки. «Запомни, если тебе нужна будет помощь, в чем угодно, сразу беги ко мне, хорошо?» Понимала, что расстояние от его дома до моего имения большое, даже для взрослого что уж говорить про ребенка? Но я пыталась сделать хоть что-то, чтобы Льюис понимал, он не один в этом мире. С какой тяжестью на сердце я покидала ветхий дом, это сложно описать. Душа болезненно ныла. Вот только в данной ситуации я была бессильна. Оставив позади захудалый район, мы наспех купили продукты и направились домой. Всю дорогу я молчала, пытаясь успокоиться, но перед глазами вновь и вновь вставали образы из моего детства, соединяясь с увиденным в доме Льюиса. Первым делом Инесса поспешила проверить бабушку, которая на наше счастье еще спала. Мы приступили к завтраку, и уже почти все было готово, как в двери поместья кто-то постучал. Стоило ли говорить, что мы с Инессой моментально напряглись? «Давай, иди», — подтолкнула я девушку. Если это мой очаровательный жених, ты знаешь, что ему сказать. Решительно кивнув Инесса направилась встречать нежданного визитера. Здравствуйте. Хорошо, благодарю вас. Я вслушивалась, как входная дверь закрылась, а Инесса поспешила ко мне. Кто это был? Настороженно осматривала лицо девушки. Посыльный, хмыкнула она задумчиво. Посыльный леди Сильвии Уинсоун, матери герцога правой руки короля. Она приглашает тебя на чай.